«Улица Шварцова. Чьё чудовище прекрасней?» «Так нечестно», — говорит Нёхеси. «Он же в усмерть пьян». «Ну и что? В правилах на этот счёт ничего не написано». «В правилах вообще ничего не написано, потому что мы с тобой придумали их всего четверть часа назад и не успели записать». «Но про пьяных мы не договаривались». «Просто не подумали. Всего сразу не предусмотришь. Кто ж знал, что опьянение дает такой сногсшибательный визуальный эффект?» «Ну, слушай», — говорю я, — «во-первых, не у всех. Некоторым, наоборот, сразу море делается по колено, и тогда интересных чудовищ от них не дождешься. Тоже, между прочим, риск. А во-вторых, не такой уж великий получился эффект». Сам посмотри внимательно. У него только цвета яркие, а страхи при этом самые обычные. Будущего в целом, выглядеть дураком вот прямо сейчас, заболеть от выкуренной сигареты и что это там четвертое? Ух ты, страх темноты. Вот он, пожалуй, действительно с пьяну вылез. Взрослые люди редко боятся темноты настолько сильно, чтобы это осознавать, а неосознанные страхи этим фонарем, как я понимаю, не проявляются. Только те, которые тревожат ум. На самом деле ты прав. неожиданно соглашается Нёхисе. «Договорились. Не будем запрещать пьяных. Это во мне зависть в загравах. Он у тебя такой разноцветный. А у меня какая-то бледная немочь всё время получается. И ясно, что в этом туре ты опять победил». «Да ладно тебе. Не корову проигрываешь. Ну и потом. Мы же только начали. Тебе ещё сто раз повезёт». Мы сидим на скамейке, изогнутой в форме подковы, спиной к скверу с фонтаном, лицом к вымощенной булыжникам улицы Шварцу, по которой заплетающаяся походкой бредет изрядно подвыпивший человек. У него четыре головы, огненная, с выколотыми глазами, камуфляжные расцветки с дополнительным затылком вместо лица, кривляющаяся клоунская рожа с вываленным, как у висельника, языком, огромный неровный шар, Слеплены испорченных, сморщенных, обильно смоченных кровью кишок и прочих внутренностей. Я совершенно не разбираюсь в человеческой анатомии, поэтому не могу уточнить, каких именно. На такую красоту мы сегодня уже налюбовались, и еще не сомневаюсь, увидим ее не раз. Шар из гнилых потрохов обычно символизирует страх перед болезнями, а заболеть сейчас боится практически каждый второй. Слишком много читают о вредном и нездоровом бедняге. А потом в панике спорят друг с другом, что страшнее для здоровья – углеводы, табак, экология, жареное, сладкое, излучение от компьютеров и телефонов, мясо, молоко, гормональные препараты, газировка, радиация, овощи с нитратами, лишний вес, сглаз, недостаток секса, апокалипсис, стресс, варёная колбаса. Лишь бы, конечно, не водка, господи, лишь бы не водка, но ходят слухи, что она калорийна, как сливочный йогурт, и ее, выходят тоже много нельзя. Ладно, на самом деле это не так уж смешно. Зато хорошая новость. Головы головами, а тело нашего в выпивохи выглядит вполне человеческим. Ни горба, ни крыльев, ни щупалец, ни рогов, ни звериных лап, ни даже сколько-нибудь заметных дыр. Это означает, что страхи его пока вполне умозрительные, то есть не сожрали свою жертву целиком. Может, и не сожрут никогда. Люди на самом деле куда более стойкий народ, чем может показаться. Думаю я, пока он сворачивает на улицу Гаону и скрывается в темноте. Нюхеси недовольно кривится. «Вот же черт!» — говорит он. «Опять юная барышня. Пожалуй, пропущу ход». Если я снова увижу там ничего, кроме страха растолстеть, мне станет неинтересно. Выйду из игры и испорчу тебе вечер. Совершенно не испортишь, ухмыляюсь я. Пока что я побеждаю по очкам с очень неплохим отрывом. И если ты выйдешь из игры вот прямо сейчас, это будет мой триумф. Нехися хмурится, проигрывать он очень не любит. Просто не привык. Слишком долго был всемогущим, не знающим поражений, пока не заскучал и не придумал меня, способного его обыграть. И сам теперь не знает, что делать с таким счастьем. Вообще-то Нехиси большой молодец. Быстро перестал устраивать бури всякий раз, когда продуют мне в карты кости, пятнашки, шахматы, прятки, нарды, монополию, синет или пулук. Синет. Древне египетская настольная игра. правила которые неоднократно реконструировались, но доподлинно неизвестны. Рисунки и надписи на стенах гробниц Среднего Царства нередко изображают синет как игру покойного против невидимого противника, его же собственной души. Пулук. Настольная игра центрально-американского племени кекче потомков майя. И снисходительно улыбаться, как будто ничего страшного не случилось, он с лета научился. и небрежно, ничем не выдавая ярости и смятения, предлагать сыграть еще раз. Но добровольно сдаваться он, конечно, не станет. Да я бы и сам не стал. «Обойдешься», — наконец говорит Нехесе. «Триумф ему подавай! По очкам!» «Ишь ты!» Отбирают у меня полицейский фонарь и направляет его невидимый луч на идущую по улице шварцо девушку с длинными темными волосами. и она внезапно становится огромной, настоящая великанша, выше самых высоких деревьев, а голова по-прежнему единственная, только не человеческая, а собачья, сияет на фоне хмурого декабрьского неба ровным ласковым светом, как дополнительная луна. Свет этот, я сейчас явственно вижу, целителен даже для нас, нюхисе Хотя мы и так в полном порядке, нечего исцелять. Но всё равно приятно. «Ого!» шепчет мне Нехиси. «Вот как, оказывается, выглядит абсолютно бескорыстный страх за другого человека, а не за себя в связи с возможными неприятностями у него». «Золотое сердце», киваю я, «таким, как она, не просто живется, но тут ничего не поделаешь. На ком то должен держаться этот дурацкий прекрасный мир?» «Ничего подобного я до сих пор не видел». признается Нехиси. «Думаю, просто внимание не обращал и не обратил бы, если бы не твоя игра с фонариком. Отлично оказалась идея». «Я мог бы сейчас сказать, ну вот, а кто ворчал, тоже мне выискал великое развлечение. Что проку от этих дурацких полицейских фонарей?» но конечно, помалкиваю. Признавать свои ошибки всякий должен самостоятельно и добровольно, если захочет. А не захочет, может, не признавать. Мне не жалко. Главное, мы играем, И Нёхисе это нравится. Всё, как я хотел. Чего же мне ещё? Фонарь я вероломно уточил у начальника граничной полиции. Ну, как стащил. Временно позаимствовал. мы ну, играюсь, отдам». Вряд ли Стефан заметит пропажу, этих фонарей у него в кладовой полно, а нужны они бывают только во время коротких охотничьих сезонов, когда город наводняет толпы голодных хищников, любителей поживиться человеческим страхом, вернее, самой способностью его испытывать. В общем, ладно, просто поверьте на слово, гадская дрянь. Но наша полиция очень неплохо с ними справляется. Однако осенняя охота уже, слава богу, благополучно завершилась, а до весенняя еще так далеко, что глупо о ней беспокоиться. Фонарь я отдам гораздо раньше, скорее всего, еще до Рождества. «Твоя очередь», — нёхись пихает меня локтем в бок. Он на взводе, ужасно переживает, что мне опять достанется что-нибудь более эффектное, хотя его великаншу с сияющей головой поди переплюнь. Правила игры очень простые. Мы передаем друг другу полицейский фонарь, в свете которого человеческие страхи становятся зримыми и довольно непредсказуемым образом искажают облик своих обладателей, и направляем его луч на прохожих, идущих по улице Шварцу, по очереди, не присматриваясь, не выбирая. Собственно, это и есть самое интересное, кому из нас повезет. В смысле, чье чудовище окажется более эффектным. Пока я веду 8.2. Подходящее место мы подыскивали довольно долго. Для хорошей игры надо, чтобы улица, за которой мы наблюдаем, была довольно безлюдной, но при этом не пустынной. Толпы при свете нашего полицейского фонаря выглядят не особо интересно. Просто куча мала. поди разбери, где там у кого что. Ну и ждать часами каждого следующего прохожего не хотелось бы. Так мы быстро заскучаем и бросим игру. Я нас знаю. Поэтому улица Шварцо – именно то, что надо. Вечером буднего дня здесь совсем немного людей – Однако они все-таки есть. Примерно один прохожий в минуту. И именно то, что надо. Идеальный темп. Вот и сейчас, не успела девица с темными волосами, наша благородная великанша, скрыться из виду, а к нам уже приближается следующее. Это и короткая стрижка, короткая куртка, очень короткая юбка и такие длинные ноги, что даже жаль направлять на нее фонарь. Чудовищем больше, чудовищем меньше, сколько их уже было и еще будет, а такую совершенную красоту показывают не каждый день. Но Нюхеси снова пихает меня локтем в бок. Эй, не вздумай пропускать ход. Ладно, он прав. Ну, наконец-то, нашлась и на тебя управа. Торжествующе восклицает Нёхесе, когда длинноногая красотка у нас на глазах превращается в нелепое громоздкое существо. Голое, синевато-розовое, складчатое, как собака-шарпей. Почти безногая и безрукая. В общем, очередная жертва массовой фэт-хейтерской истерии. Самое скучное зрелище на свете. И, похоже, самое популярное. Мы только начали играть, но она уже четвертая по счету. Все ее предшественницы достались бедняге Нехисе. Конечно, ему обидно. С таким чудовищем не выиграешь. Почти все, что угодно, гораздо интереснее, чем оно. Зато у нее, смотри, целых три головы, огрызаюсь я. Древняя ведьма, живьем пожирающая младенца, блюющий череп и презрительно ухмыляющийся очкарик с сигарой. Погоди, а что означает очкарик? Да просто боится выглядеть дурочкой в глазах других людей, особенно мужчин с репутацией интеллектуалов. — пожимает плечами Нехиси. — Ясно. Однако разносторонняя барышня. Заодно только ведьму, в смысле, любимую мамочку можно было бы присудить мне победу. — Ладно, убери кулак из-под моего носа. Шучу я, шучу. Твоя великанша была в сто раз круче, не спорю. — Восемь-три. — же, — снисходительно ухмыляется Нехиси. — Я тебе еще покажу. — Посмотрим, — в тон ему отвечаю я и отдаю фонарь. Мы уже часа два сидим в сквере напротив улицы Шварцу. Прохожих стало гораздо меньше. Еще немного, и придется сворачивать лавочку. В смысле, перебираться в более людное место. Закончить игру прямо сейчас Нехиси вряд ли согласится. Счет 73-56, в мою пользу. Поэтому мы обречены играть до последнего пешехода. А то и до первого дворника, в смысле до утра. А потом все сначала, пока он не сравняет счет и не обойдет меня хотя бы на пару очков. — Я, собственно, не против. Мне не надоело. Можно сказать, только вошел во вкус. — Старуха с головой городом была отличная, да? — говорит Нехеси. — Ага, такая оригиналка. Ничего на свете не боится, кроме города Нью-Йорка, где ни разу в жизни не была. С другой стороны, это же очень счастливая судьба — вбить себе в голову, будто умрешь только за океаном в далеком Нью-Йорке и чувствовать себя в полной безопасности во всех остальных местах. «А как тебе облако из множества глаз?» «Да, неплохо. Очень мило с его стороны было появиться сразу после человека, поедавшего собственные руки». «Он тебя впечатлил?» «Ну, получается, да. Он и рыцарь в доспехах из слизней, и гигантское тело, кое-как сшитое тонкими нитками и распадающееся на части, и заживо пожираемый свиньями дракон, вот где было душераздирающее зрелище». Вообще, все эти химеры, порожденные человеческим страхом, вовсе не так забавны, как я представлял себе поначалу. Скорее, наоборот. Но оторваться все равно невозможно. Такое разбирает азарт. Что еще нам покажут? — Есть такое дело, — невольно улыбаюсь я. — Но самый ужасный был этот. Как то его назвал? Бюрократ. — Не бюрократ, а наоборот, жертва бюрократия. Если, конечно, ты имеешь в виду ту неумолимо движущуюся конструкцию из свинцовых жерновов и кровавых бумажных колес. — Ага. Особенно хруст, сопровождающий ее движение. Такой тихий и почему-то жуткий. — Просто ты, дружище, никогда тараканов ногами не давил, мрачно думаю я, а то сразу опознал бы этот прекрасный звук. Но вслух ничего не говорю. Нехиси у нас, конечно, всемогущ и теоретически вездесущ, но есть информация, от которой я предпочитаю его оберегать». «Я раньше, получается, даже вообразить не мог, насколько непросто быть человеком», — говорит Нехиси. «То есть про беспомощность, неведение, беспамятство, боль тела, сон сердца и помрачение ума, конечно же, знал и искренне сочувствовал». Хоть общеизвестно, что все эти неудобства — необходимые условия развития сознания. На определенном этапе без них не обойтись. Однако мне в голову не приходило, что в дополнение к выпавшему на их долю мучительному смятению бытия люди сами изобрели для себя столько дополнительных ненужных терзаний. Вот, например, бюрократия. Документы — это же просто бумага, на которой написано слова. Я правильно понимаю? Но при этом манипуляции с ними способны так напугать взрослого человека, достаточно мужественного во всех остальных вопросах, если вспомнить его силуэт, немыслимо. — Да ну, вполне себе мыслимо, — отмахиваюсь я. Просто одна из составляющих все той же беспомощности. Или один из инструментов принуждения к ней, в общем, как ни назови, а... — уго смотри! К нам приближаются сразу два хода, в обнимку. «По-моему, просто отличная юная парочка. Как будем их делить?» «Сейчас мой ход, а значит, я выбираю», — оживляется Нехиси. «У него такое лицо, что заранее ясно, не переспоришь. Да я и не собирался. Однако всем своим видом изображаю досаду, просто чтобы его насмешить. А мне, значит, подбирать, что останется?» «Именно». «Эй, так нечестно». Нехиси надменно пожимает плечами и показывает мне язык. <смех> Даже как разошелся. Мне это, впрочем, на руку. Обычно его приподнятое настроение, растянувшееся на целый вечер, примерно плюс один градус к среднемесячной температуре. В декабре это довольно важно. «Ладно тебе», — снисходительно говорит он, — Я не буду жульничать. Не стану проникать в их потаённую суть, чтобы сделать правильный выбор, а просто кину монетку, при условии, что она у тебя найдётся. В моих карманах сам знаешь, ничего не задерживается надолго. Ещё бы. Поди задержись в карманах, где прорех больше, чем в небесах, и ведут они в такие интересные места, что будь я попавший туда монетой, не удержался бы от искушения, провалился бы в первую попавшуюся бездну и укатился ко всем чертям. Ну, великангелам. Никогда заранее не знаешь, кому ты полезней в хозяйстве. Мои карманы, кстати, тоже дырявые. Тем не менее, разные мелкие предметы в них чаще появляются, чем исчезают. То ли я такой обаятельный, что они не могут пройти мимо, то ли просто безудержно алчный стяжатель. поди разбери. Впрочем, неважно. Главное, что монета — два цента, почему-то 36-го года. Там сейчас обнаружилась А больше нам сейчас и не надо. Мальчик-орел, девочка-решка. объявляет Нехиси, подбрасывает монету, ловит, выкладывает на ладонь двойкой вверх, ухмыляется. едешь никакой ловкости рук, никакого коварства, я не жульничал. Юная барышня — это, как я уже понял, огромный риск. Сколько очков я сегодня уже потерял из-за их опасения растолстеть. Не понравиться, не угодить, остаться без кавалера и еще больше растолстеть». «Да, с ними тебе сегодня не очень везло», — сочувственно соглашаюсь я. и отдаю ему фонарь. Какое-то время мы растерянно молчим, уставившись на улицу Шварца, по которой больше никто не идет. Неужели эта парочка нам померещилась? Да полно, не могло такого быть. Это мы сами можем примерещиться, кому пожелаем, а нас не проведешь. Наконец Нехиси выключает полицейский фонарь, и все возвращается на места. То есть влюбленная парочка неспешно фланирует по улице Шварца. Никто никуда не пропал. А ну-ка еще раз. «Прошу я». Нехеси, кивнув, нажимает на кнопку. Улица снова пуста. «Ты понял, что происходит?» Восхищенно шепчет он. «Я открываю рот, чтобы честно признаться, нет, но тут до меня наконец доходит. Они сейчас ничего не боятся?» «Ну да, им просто не до того». «По-моему, я победил», — говорит Нехеси, глядя вслед удаляющейся парочке. Я не успеваю скорчить возмущённую рожу. Честно говоря, прямо сейчас я не помню, как это делается. А если даже вспомню, не уверен, что заставлю своё то и дело расплывающееся в улыбке лицо всё вот это вот воспроизвести. Но я не успеваю даже попытаться, потому что Нёхиси продолжает. И ты тоже победил. А игра на сегодня закончена. Глупо продолжать подсчитывать чудовищ сразу после такой наглядной демонстрации сокрушительной силы любви. Лично я, тронут до слёз. Пошли, что ли, отпразднуем?